Глава восьмая. Родственники пожаловали. Андрей вот уже третий день с самого утра и до позднего вечера находился вместе с двумя десятками своих академиков на механическом заводе. Производство и сам рабочий процесс осматривались и обдумывались высокой комиссией с начального момента поступления на склады руды или уже готового металла, и до конечного момента выхода уже готового изделия из заводских цехов и участков. Большим специалистом в механике в слесарном деле, да и вообще в обработке железа, сотник не был. Но кое-какими инженерными познаниями из грядущих веков он все-таки обладал. А было ясно одно, то что с участков завода выходил такой большой объем оружия, инвентаря и всевозможных изделий из железа было настоящим чудом. Ебо работать ремесленником приходилось самым примитивным инструментом и на древнем совершенно допотопном оборудовании. Ни никакой механизации здесь речи вообще не было. В ходу были молотки, клещи, зажимы, зубила, простейшие ножовки и напильники. Из станочного оборудования сверление и простейшая токарная обработка шли с помощью лучкового привода. То есть мастер держал резец на простейшем токарном станке в руках, прижимая его в нужном месте к заготовке, и снимал стружку, придавая той заготовке требуемую форму на глаз. А вот подмастерье в это время вращал заготовку с помощью лука со слабо натянутой или провисшей тетивой. Сетевая это оборачивалась вокруг цилиндрической части заготовки так, чтобы она образовывала петлю, и при движении лука то в одну, то в другую сторону, аналогично движению пилы при распиливании бревна, эта заготовка делала несколько оборотов вокруг своей оси сначала в одну, а затем и в другую сторону. На этом станке была уже неподвижная станина с двумя центрами, но вот люнета... Как дополнительной опоры, который мог бы быть укреплен в любом месте между этими центрами, пока что не было. О держателе резца с регулировкой пока и вовсе не могло быть и речи. Необходимо было заменять руку мастера, удерживающего резец, специальным механизмом. И самое главное, сюда нужно было придумать и внедрить более мощный привод. Кое-какие наметки у академиков по этому поводу уже были. И они порой спорили друг с другом и с заводскими механиками-мастерами до хрипоты, отстаивая свои прожекты. «Господин подполковник, от западного дозора известие пришло!» — вбежал с громким криком в самострельный цех дежурный по штабу Вестовой. «Десяток шерифулы, Золочкова, три ладьи на реке разглядел. ходка они в нашу сторону идут. И суда те вовсе даже и не наши, а какие-то иноземные!» Каждый из них по два флага на своей мачте держат Королевский, Свеев, еще один от торгового Готланда. На палубах сказывают, воинов у них много, но ну и мирные вроде бы тоже среди них есть, и даже баб наши степняки маленько там разглядели». Так, сотник от такой неожиданный вести аж напрягся. Неужто шведы все же решили им отомстить за прошлогодний набег на их замок сёдарт -Элия? Из-за вызволения из него Марты с Леонидом. Нет, что-то здесь не сходится. Всего-то три ладьи ведь, к поместье рекой идут. И при самом лучшем раскладе в них лишь по пять десятков бронных воинов будет. А такой рати для набега на Андреевское явно будет слишком мало. Бригаде они на пять минут боя. Да и то, все еще до подхода к ее счетам лягут. Уж это шведы хорошо успели выучить. Да и вообще, каким же это самоубийцей нужно быть, чтобы кидаться перед зимой в самой глубине русских земель в атаку на хорошее укрепление? Но с другой стороны, иноземцы ведь знают, что Северная Русь сейчас очень слабая, а воинских и дружинных, хорошо обученных сил в ней сейчас совсем мало. Простой же народ весьма голодом ослаблен, и ему точно пока не до ратья. «Можно бы и попытаться наскочить, да и сжечь по-быстрому вражеское поместье, а наследника шведского престола с его матерью зарезать или выкрасть?» И сам же себе ответил, «Ну нет, никак не может быть такое. У них время отмороженных викингов и берсерков давно уже закончилось. А сейчас их потомки прежде головой пять раз подумают перед тем, как на русскую бригаду полезть». Не раз ведь уже с ней в бою сталкивались, и каждый для них — это большая кровь и поражение. Нет, тут явно было что-то другое. Да еще эти бабы, пардон, женщины на палубе, просто так их явно не повезут в такую-то даль на судах. А с другой стороны, вдруг это наши полонянки? Наскочили свей на прибрежное русское селение, вот и не скучает теперь в походе? Не знаю. — Чего уж гадать, будем разбираться по ходу дела. — Дежурному по штабу передай, бригаду поднять по тревоге. Дозору утроить и выслать их в дальний круг. Передал приказание вестовому сотник. — По пока не бить, но держать их все на прицеле. Выполняй. И молодой воин буквально вылетел из заводского цеха на улицу. — Ну что, господа академики, похоже, к механизации металлообработки нам придется вернуться чуть позже. — «Сами сейчас все слышали!» Андрей кивнул в сторону двери. «Я вас больше здесь не задерживаю, да и сам буду поспешать. Хотите, подумайте еще на месте, что здесь можно вокруг улучшить. А можете к себе идти, у вас, я знаю, и по своим рабочим линиям срочных дел немерено. В любом случае мы к этим вопросам еще вернемся, и вы сами понимаете, насколько они важны для всего нашего поместья». Над ямницей, низким рокотом, загудел сигнальный рог. Три иноземных судна медленно подходили к длинной бревенчатой пристани. Шесть сотен русской пехоты стояли со щитами и копьями в плотном ратном строю. Три сотни бронированной и одна легкая степной конницы замерли в полной боевой готовности рядом. — Андрей Иванович, не беспокойтесь, с миром к вам свеи гребут, как гости! раздался такой знакомый сотнику голос от передового судна. «Принимайте их, не сторожась! Торжественно!» Над бортом подходящей ладьи возвышалась довольная и улыбающаяся морда хапутяты. Вот одно за другим суда медленно, буквально, что называется, в притирочку подошли к причалу. «Хороший кормчий на этих ладьях!» — одобрительно крякнул Тимофей. — он на как аккуратно подошли. — Хоть сразу мостки им перебрасывай, да к береговому причалу крепи. На бревна на стилу упали сброшенные с бортов канатные концы, тут же подхваченные и увязанные причальной Андреевской командой. Затем по ним стукнули сходни, и с ладей сбежало по одному десятку воинов. Шведы проверили, крепко и надежно ли пришвартованы суда, закреплены ли мостки, и по сигналу здоровенного рыжебородого детины в блестящем доспехе судно на помост пристани медленно сошел скорбленный худощавый, не старый еще человек, сильно подволакивающий на ходу ногу. Было видно, как тяжело им даются эти шаги по такой вот наклонной плоскости. И все равно при этом он как-то умудрялся сохранять величественный вид и высокое достоинство. Так и веял от этого больного человека волной силы и властности. «Эрик Эриксон, благословенный король Швеции, Готланда и многих островов Восточного моря с герцогиней Ингеборгей Громко выкрикнул на неплохом русском идущий следом за ним воин. — Ё-моё! Родственники пожаловали! Андрей с совершенно ошаленым видом всматривался в лицо шведского короля и на выступающее за ним уже знакомую ему по-датскому походу девицу. — И чего делать-то теперь надо? Вот сейчас он просто реально растерялся. Приходилось ему же конечно, общаться с высокими властителями мира сего, но всё равно всё это сейчас было как-то вот неожиданно. — Иди, Иванович, иди к Шурину и свояченице. Чего ты здесь столбом застыл? хохотнув подтолкнул его вперед боком Тимофей. Андрей посмотрел испепеляющим взглядом на своего заместителя и вышел из воинской стенки. — Рад приветствовать тебя, славный король Швеции на земле своих предков. Я тебе уже писал, что для меня высокая честь оказать гостеприимство своему родственнику. На хорошем шведском обратился он к Эрику. «И тебя, герцогиня, я рад видеть в здравии. Ты такая же красивая, как и твоя сестра, которая, уверяю, будет очень рада вас обоих видеть. Жаль только, что не знали мы, что осчастливите вы нас своим высочайшим визитом, иначе бы непременно устроили сейчас торжественную встречу». «По нашим временам вот такая встреча будет гораздо правильнее любой помпезной». Оглядев встроенные в воинские ряды, негромко произнес король. «Именно такая встреча как раз и придает уверенности в надежности и защите ее хозяина. Но о том, я полагаю, мы поговорим с тобой, барон Андреас, с глазу на глаз?» И Эрик шагнул вперед. «Как с этими королями-то себя вести?» Думал Андрей, разворачиваясь в сторону открывшегося прохода в плотные дружинной стенке. Может, я впереди него должен мелкими шажками семенить и все время при этом оборачиваясь, кланяться? Вот кто их эти придворные этикеты-то знает? Даже Марта про них ведь ничего мне не рассказывала. А с другой стороны, чего я волнуюсь? Это ведь я здесь хозяин, и монарх сам ко мне в гости приехал. А, будь что будет. Остаемся сами собой. Принял он для себя решение и пошел шаг в шаг сбоку от короля. Плотную за ними шла в сопровождении двух важных особ в накинутых на доспехи черных плащах. А далее совершенно естественным образом за всеми ними, плечом к плечу, шли две сотни, шведская и русская, с приподнятыми вверх копьями и развивающимися на ветру знаменами. «Эрик! Ингеборга!» Ошалевшая от неожиданности и от восторга, Марта бросилась к брату и сестре. Ленька, услышав этот дикий крик матери, сразу же бросился в рев, и пацана им пришлось успокаивать уже всем вместе. Андрей мялся в прихожей и переводил взгляд сгомонящих родственников на двух явно сконфуженных всем этим зрелищем шведских военачальников. «Давно не виделись. Бывает. Как бы извиняясь за весь этот кавардак, произнес он, пожимая плечами». «О, да-да!» — закивали энергично головами шведы. «Мы все понимать!» Высокий голубоглазый с длинными светлыми кудрявыми волосами приближенный короля представил своего соседа. «Это есть ярл Ульфасе, и он совсем не говорит по-русски. А я немного уметь, и меня зовут Биргер Магнуссон. Я есть тоже, как и он, ярл». Мы с Ульфом из славного рода фолькунгов и остались верны своему королю, даже когда он был вынужден покинуть свое королевство. — О как! — подумал Андрей. Король Швеции был вынужден с младшей сестрой покинуть свою страну, и вместе с приближенными он оказался в когда-то враждебной ему державе. — Воистину пути господни неисповедимы. — Ладно, будем разбираться с этим чуть позже. Наконец-то старшие родственники успокоились сами и успокоили ребенка. «Господа, мы с герцогиней Ингеборгой хотели бы остаться здесь одни и решить все наши вопросы приватно. Надеюсь, барон Андреас не будет отказывать нам в гостеприимстве хотя бы до утра?» Эрик внимательно посмотрел в глаза сотника. «Родственники моей жены и моего сына — мои родственники!» — ответил тот, глядя твердо в глаза короля. — И даже если у них случилась беда, и им угрожают сильные враги, они всегда могут найти защиту и кров в моем доме. «Тимофей — Тимофей! — крикнул он в сторону входной двери. Та тут же распахнулась, и в нее заскочил его заместитель. — Друг, я, наверное, сегодня останусь уже здесь, в тереме. Ты бы распорядился по всем текущим делам. «Гостей наших из шведской дружины разместите, угостите хорошо, ну, ты сам знаешь, что здесь будет нужно, и не мне тебя учить. И вот еще что. Познакомься с двумя ярлами. То, что пониже и потемнее, это Ульф-Фассе, а вот повыше и посветлее с Скучерявенко — это уже бергер Магнуссен, и он, кстати, по-нашему хорошо разумеет». «О, да, я немного говорить», — кивнул бергер И воинские начальники, познакомясь, пожали друг другу руки, а затем они, вежливо поклонившись королю, вышли на улицу. «Девочки, вы не против? Мы пока поговорим с бароном наедине». Сёстры болтая без умолку и тиская Леньку, кивнули и ушли в гостиную, а мужчины поднялись в светелку хозяина. Андрей подкинул несколько поленьев в камин и присел напротив Эрика. он сидел в большом деревянном кресле, словно большая нахохлевшаяся птица. Особое сходство ему в этом придавал его крючковатый с горбинкой нос и резкие худые черты лица. «Как же тут хорошо! Не то что в холодном и стылом камне наших замков. Наши предки ведь тоже жили среди дерева, но их потомки ушли от него». Ведь оно, даже уже срубленное и сложенное в стену, все еще продолжает греть живым теплом человека. Как же я устал, барон! Устал от этой вечной борьбы за власть, от предательства и от лицемерия, от постоянного ожидания ударов в спину, от злобы и ненависти вокруг. А хочется простого и искреннего человеческого тепла, уюта и участия. как это бывает у обычных простых людей. Голос монарха был тих и грустен. Андрей сидел рядом, слушал и не перебивал его. «Барон Андреас, я хотел рассказать тебе прямо и безо всякого тайки, что привело нас сюда, в эти далекие от Швеции земли. Выслушай меня». И, если ты сочтешь это неприемлемым и опасным для себя, то мы завтра же удалимся из твоего поместья и попросим защиты у кого-нибудь другого. Ибо боюсь, что мое появление в твоих землях может вызвать и у тебя определенные трудности, но теперь же и со своими местными новгородскими властями». до меня доходили слухи что власть в вашей столице сменилась и она очень не жалует всех тех кто когда то служил верой и правдой прежнему князю я весь во внимании ваше величество андрейич его поклонился собеседнику рассказывайте все то что только сочтете нужным так полагаю что тебе хорошо известно барон про все политические неурядицы, которые сопровождали верховную власть Швеции в последние годы. Начал свой рассказ Эрик. Не хочу быть занудным, перечисляя борющиеся в королевстве за власть кланы. Их много, и они дробятся на более мелкие рода. Эти кланы и рода вступают в войны и в союзы между собой. И все они хотят лишь только одного — власти, власти, еще раз власти. Ибо имеющий власть, как все знают, потом возьмет для себя и все остальное. Моя же власть, увы, была изначально ограничена, я был вынужден лавировать между всеми этими враждующими сторонами. Все осложняло мое природное уродство, и король приподнял вверх руку. «Не нужно, Андреас, не успокаивай меня». Я давно уже с ним смирился и привык к тому, как на меня смотрят окружающие. Из-за него я не могу ходить в походы и воодушевлять своих воинов на поле брани. Не могу долго работать и путешествовать по стране. У меня бывают приступы адской боли, порой я целыми днями даже не могу встать со своего ложа. «Наверное, это правда, что я плохой король, но самое главное у меня нет и никогда не будет наследник от меня». «Какова уж моя судьба, увы!» Эрик тяжко вздохнул. «Но такой слабый король до поры до времени устраивал у нас многих, ведь он очень удобен. И можно манипулировать и решать все свои дела за его спиной». Все это так и было, тут еще надо мной был поставлен и высший королевский регенский совет, без которого я и шагу ступить не мог самостоятельно. Я во многом уступал своим высоким сановникам и этому совету, но в одном все же я был непреклонен. Это в тех вопросах, которые касались моей семьи и моих самых близких людей, сестер. «Эту историю с Мартой и с моим племянником ты сам прекрасно знаешь, ибо чуть больше года назад сумел вызволить их из заточения. Я же до последнего пытался их спасти, и вот тут ты столкнулся напрямую с противостоящей мне силой в лице влиятельнейших людей королевства». Ведущаяся постоянная и ежедневно тайная война затем перешла в открытое противостояние и переросла в ожесточенные кровопролитные схватки. А затем состоялось и генеральное сражение, где верные мне войска потерпели поражение в битве при Олюстроме. Власть в стране захватил кнут Хольмгерсон Длинный, бывший глава Высшего Регенского совета, сам, происходящий из младшей линии, Эрика Святого. И чтобы сохранить свою жизнь и жизнь младшей сестры, я с немногими верными меня людьми был вынужден бежать. Так уж повелось, что верховные правители Швеции бежали обычно в Данию, как в свое время сделали и мои родители. Ведь я сам родился когда-то в этом изгнании. Рыда не всегда принимали у себя таких беглецов, ведь нас связывают с этой державой династические браки. Но, вы с дядей королем Вальдемаром II у нас сейчас накопилось слишком много противоречий, прежде всего из-за того, что Швеция всецело поддержала немецких крестоносцев в их натиске на датскую Истляндию. Я сам не был сторонником такого политического решения Высшего Совета Королевства, но, увы, разделяю все его последствия, и теперь для меня путь в Данию закрыт. И тут мне на глаза попалось то твое письмо, что ты передал мне с освобожденным из плена комендантом Сар-де-Телье. Я принял решение идти в русские земли и искать здесь защиты, хотя и понимаю... что на мне есть часть вины за все те враждебные действия моей державы, которые были в свое время направлены против Руси. Наши страны в последнее время достаточно много воевали, и вряд ли вы протянете руку помощи своему бывшему врагу. Скажите это мне прямо, барон, я, чтобы не навлекать на вас гнева новгородских властей, уйду со своими людьми дальше. эрик замолчал И склонил голову. Андрей встал со своего кресла, подошел к окну и посмотрел вниз на переминающийся высокого крыльца караул. Три русских воина, притопывая по твердой, покрытой инеем земле, стояли напротив троих караульных шведов, и что-то им там пытались объяснить. Те же только лишь пожимали плечами, показывая, что не очень-то понимают, что от них хотят эти русские. «Ух ты, какая политкорректность!» Усмехнулся про себя сотник. «Трое наших и трое шведских дружинных. Это называется у военных скрытный обмен любезностями. И ведь не снимешь их теперь с поста. Какой же это король, ежели он без подобающего воинского караула? Лишь бы они внутри его дома со своими правилами не лезли». — Нет, ну уж тут мы будем все устраивать по-семейному, — решил для себя сотник и обернулся к ожидающему ответа Эрику. — Ваше Величество, я опять для вас повторюсь. Вы мои родственники, и мой дом открыт для вас в любое время. но ну, со своими властями я уж как-нибудь все возникшие сложности улажу. Если не удастся решить все миром, то... И он многозначительно замолчал. «Благодарю тебя, Андрей!» — вздохнул с облегчением Эрик. «Постараюсь тебя не стеснить и верю, что мятежник в моем королевстве не усидит долго. Ведь теперь у него самого появилось множество новых врагов. Кто станет против возвышения его клана? Верю, что я смогу в самом скором времени опять занять свой престол, а тебя отблагодарить». — Ваше Величество, простите, что я вас перебиваю. Андрей поднял обе руки, извиняюсь О благодарности и стеснении здесь не может быть и речи. Меня сейчас беспокоит другое. Как я смогу создать у себя в этом поместье достойные вашему титулу условия? Простите, я не очень разбираюсь во всех этих придворных этикетах. — Да какие могут быть условия у изгнанника? — усмехнулся Эрик. А если серьезно, то я бы очень хотел пожить настоящей, самой обычной семьей. Пожить так, как живут многие нормальные люди. По сути, я ведь всегда был лишён этого в своей прежней жизни. Ты сам, Андреас, только вот недавно при встрече говорил такие слова, как «семья» и «по-семейному». Вот и я именно так сейчас и хочу. Пусть всё и будет у нас здесь, «по-семейному». «Ты здесь хозяин, Андреас, и ты муж моей сестры, гораздо старше меня годами и умудрённый житейским опытом. А я со своей младшей сестрой Ингиборгой, гостящий у тебя родственник. Кстати, да, моему племяннику не помешало бы узнать побольше про его родину, как знать. Может, ему это очень ещё в своё время пригодится. и не делай такие глаза, Андреас». По своей сути, он ведь тоже претендент на престол шведского королевства. А у жизни бывают такие крутые повороты. ну давай пока не будем об этом. Предлагаю титулование и все эти сковывающие этикеты внутри дома отменить. Ну, а на людях... Тут уже мы будем смотреть по обстановке. Как тебе такое предложение, родственник? Принимается, Эрик. Первый раз, безо всякого титула, произнес сотник, и собеседники рассмеялись. «Тогда проживать с Ингиборгой вы будете у нас в тереме. Он был выстроен в свое время для лечащегося здесь Торопинского князя. В нем много места, и мы все здесь разместимся со всеми удобствами. По вашим людям мы тоже все решим. У нас сейчас достраиваются три больших здания, которые мы называем здесь общежитиями». Там будет печное отопление, светлые окна и достаточно места для всех. Вот и отдадим его под проживание всей шведской дружины». «Отлично!» — обрадовался король. мои люди, вынесшие столько испытаний на родине, меня все равно бы не оставили. И жили бы даже в коте со шкурами, как у лесных тавастов. Но ну, а это так вообще будет шикарно!» «Я привел с собой полторы сотни воинов и три с половиной десятка моряков. Все они будут нести воинскую службу в твоем поместье, а если придется, то и в походах. Ну а те два ярла, с которыми ты уже познакомился, — это их воинские начальники. И на то время, пока мы проживаем с вами, они будут рады влиться со своими воинами в твою дружину». «Хорошо», — согласился Андрей. Почти две сотни обученных ратному и ладейному делу воинов в это лихое время лишними не будут. Лишь бы они действительно сами этого желали. — Не волнуйся, Андреас. Мои люди проверенные и надежные. Они произнесут клятву и будут служить тебе так же верно, как и мне. — заверил его Эрик. — Ну что, может, мы уже пойдем к нашим девочкам и к моему племяннику? «Надо признаться, я уже соскучился по моей такой большой семье».